Глава 13. Изба на костях. Старая дверь со скрипом открылась, и Агата вошла следом за лесной ведьмой в дом. Пахло сыростью и грибным запахом, лизнул холод непротопленной стылой избы в ступни, да и на спину запрыгнул, в крепкие объятия девушку приняв. Ведьма шагнула, и под её ногами заскрипели доски, старые да чёрные, а в углах не то тени зашевелились, не то змеи то были. Агата лишь на мгновение остановилась, да и шагнула следом. Там теперь твоё место, махнула рукой старуха, указывая на узкую лавку у печи, и зажгла лучину. Осветилась изба, и в рассыпную разбежались пауки, что до этого по стенам ползали и паутину плели. Собрала её колдунья, добросила да в корзину изывы плетённую, что у стола стояла. Пауки по углам кудели напряли Вот тебе на завтрашнюю зорьку и дело есть, довольно сказала старуха. Негоже у меня тут бездельницей сидеть. Коли пришла, так за дело берись. Мне дармоеды не нужны. Бабушка Видунья Лесная Агата наконец набралась смелости и упала старухе в ноги. Всё, что скажешь, делать буду. Скажи только мне, как ягову вернуть. Всё сделаю, что не пожелаешь. Хочешь, мою жизнь забери, да ей отдай. «Ишь, какая!» — фыркнула старуха, блеснув глазами. «Жизнью-то размениваться, как привыкли. Не ты её получала, не тебе и решать, когда конец ей придёт. А еговна твоя черенком берёзовым была, до да берёзою стала, уже говорила я тебе. Откуда пришла туда и ушла? То, что живым человеком не было, им и не станет. Нету еговны больше». «А откуда ж? И что ж? Да кто же я тогда?» Если так, то меня взрастила не человек вовсе. А ты меньше болтай, да больше слушай и делай. Глядишь и уразумеешь, чего. А сегодня поздно уже. Завтра дел полно. Жабьи языки уйду на болото собирать. А ты кудель прясть будешь. Да смотри, к испортишь да порвешь то, что пауки наделали. Заново сама собирать паутину по лесу будешь. И в избу не пущу, пока столько же не соберешь. «Ну, а коли сдюжишь, так как спредёшь всё, пряжу ту, что получится, покрасишь. Мне как раз к празднику рушник вышить красной нитью надо. А теперь ложись. Устала я», — произнесла старуха и забралась на палате. А Агата легла на лавку, да укрылась одеялом тонким да старым, что старуха ей из печки сбросила. Тихо в избе на костях. Молчит дом, молчит лес кругом. И даже мыши под потолком не бегают. Не шумит ветер в дымоходе, не шелестят деревья за окном, да насекомые ночные не стрекочут. Даже птиц и тех не слышно.